Пролог. Пятница, 13 сентября 1889 года. За полчаса до полуночи. «Твоя проклятая цыганка опаздывает!» — рявкнул полковник Гренвиль, глядя в окно на темный сад. Он так крепко прикусил сигару, что во рту теперь было полно табачных ошметок. Он сплюнул их, развернувшись лицом к затемненной комнате, но вид присутствующих только ухудшил его настроение. Леонора склонилась над своей ненавистной книгой по черной магии и твердила какую-то чушь, а свечи, расставленные на круглом столе, отбрасывали резкие тени на ее исхудалое лицо. «Она придет», — произнесла девушка двадцати двух лет так отстраненно, будто сама хотела казаться призраком. Полковник Гренвиль подумал, что глупой девчонке не помешает хорошая взбучка за то, что воображает себя великой прорицательницей. Пристроившись на краешке софы, миссис Гренвиль нервно обмахивалась веером, ритмичный шорох его перьев единственный нарушал натянутую тишину в гостиной. Она с опаской взглянула на мужа. Полковник терпеть не мог ждать. Даже когда делал предложение, он встряхнул ее и заставил дать ответ по-военному безотлагательно. Тогда она сочла это очень романтичным. Но сейчас она утомленно вздохнула. Ее дедушка Старый мистер Шоу неподвижно сидел подле нее. Он был почти невидим. За исключением белой бороды с бакенбардами и золотой оправы очков, которые отражали свет свечей. Его слабая ладонь фантомом вынырнула на свет и сжала запястье внучки, вынудив веер замереть. «Спасибо, Гектор!» произнес хриплый голос из глубины сумрака. Голос человека, которого полковник презирал. Мистер Уилберг одетый во все черное был едва различим в темном углу комнаты он вышел на свет будто материализовавшись из ниоткуда и принялся расхаживать взад и вперед питер уилберг был почти на десять лет старше полковника и единственный из присутствующих не боялся подвергать его авторитет сомнению полковник грээнвел об этом знал и сверлил взглядом кустистую бороду уилберга курчавую и угольно черную вопреки тому что на голове его волосы были редкими и почти полностью седыми. «Это надо будет убрать», — сказал мистер Уилберг полковнику, кивнув на табачный плевок на красном ковре. «Катись к дьяволу, Пит!» — огрызнулся полковник Гренвиль. «Это, черт возьми, мой дом!» «О, да неужели?» — ухмыльнулся мистер Уилберг. Никто не издал ни звука. Все ждали реакции полковника. Пошевелилась одна лишь Леонора, которая потянулась к мистеру Уилбергу и стиснула его руку. Ее глаза умоляли его сохранять спокойствие. Полковник с вызовом швырнул свою сигару на пол и достал из кармана еще одну. «Вот ты идиот! Как будто нам и так тут дыма не хватает!» Сорвался мистер Уилберг. По крайней мере, с этим никто не спорил. В комнатке было душно. Клубы бледного дыма витали между колеблющимися огоньками свечей. Полковник взревел. "На так вели своей проклятой племянницы затушить эти чертовы штуки!» «Нам нужно очистить комнату!» Столь же громко выкрикнула Леонора, воздев руки в воздух, словно готовясь к битве за горстку свечей. Тех самых, которые ее бабушка осветила много лет назад и которые, если верить цыганке, были ключом к успеху сегодняшнего мероприятия. они нужны нам чтобы поговорить спокойными тише тише сказал старый мистер шоу прикладывая колбу уже насквозь мокрый носовой платок все мы все мы на взводе все в комнате уловили страх в его голосе и тут же умолкли если спиритический сеанс пойдет как надо то бедного старика ждет встреча с такими демонами какие другие мы не снились миссис грэнвил накрыла ладонью руку отца Но тот вздрогнул и отдернул ее. «Этот жалкий трус Бертран здесь?» Спросил полковник. Тонкий голос раздался возле входа в гостиную. Бертран стоял в дверях. А, «Ага, я тут, сэр. Простите меня. В комнате нечем дышать». Полковник хмыкнул, бросив на него насмешливый взгляд. Бертран воплощал в собой все, что он ненавидел в мужчинах. Был слабым, робким, трусливым, с писклявым голосом и беспокойными руками, в которых постоянно что-то теребил. Полковник не раз говорил, что Бертрану, очевидно, не достает яиц. Неоднократно тому в лицо. Но дурак просто хихикал в ответ, словно это была шутка. Он вел себя по-детски, хотя был не молод. Его жирные волосы, всегда разделенные на пробор и с особой тщательностью прилизанные, на макушке уже подернулись сединой. Жена полковника была кузиной Бертрана, и Гренвилля до сих пор злила, что трое его детей приходились кровной роднёй этому бесхребетному олуху. «А вот и Анна, сказал мистер Уилберг, выглянув в окно. Бертран зажмурился, будто именно этого и опасался. Он присутствовал здесь исключительно потому, что тётя Гертруда только сегодня утром передумала идти на сеанс, а для обряда, по словам той цыганки, нужны были семеро. Миссис Гренвилль поднялась, теребя свое жемчужное ожерелье, и увидела, как подсвеченный фонарем экипаж, миновав сад, подъезжает к дому. Ночь была темная. Облака застлали небо такой плотной пеленой, что казалось, будто повозка плывет в бескрайней пустоте. Она подошла к окну и случайно задела плечом мистера Уилберга. Оба вскинулись от этого прикосновения. Она никогда не видела его настолько пьяным. Привычно исходивший от него душок Эля сегодня был куда крепче. Полковник бесцеремонно оттолкнул ее и сам выглянул в окно. Его упитанный камердинер Холт спрыгнул с козел и подал руку той, что выглядела как тюк пестрых занавесей. Вскоре Холт вошел в гостиную, и когда следом вошла цыганка, все присутствующие оцепенели. Они молча рассматривали женщину, и даже полковнику пришлось признать, что было в ней что-то устрашающее. Она была приземиста, плотно сбита, закутана в бесчисленные цветастые шали, платки и вуали. Лица ее было не разглядеть за темной вуалеткой, украшенной дешевыми кулонами, которые тихо позвякивали при каждом ее движении. От множества слоев ткани исходил острый аромат трав, перебивавший запах дымки в гостиной. На руках у нее были черные митинки, из которых виднелись лишь кончики ее толстых бледных пальцев. Каждый из них заканчивался изогнутым ногтем. Она медленно перебирала ими, будто постукивая по невидимому столу. Леонора вскочила и бросилась к женщине, схватив ее за одну из этих пугающих рук. «Мадам Катерина, какая честь! Я знала, что вы придете!» «Я всегда прихожу к тем, кто во мне нуждается», — ответила та хриплым, чужеземным голосом. «Или к тем, кто вам платит!» Процедил полковник сквозь зубы. Леонора повернулась к нему, собираясь возразить, но цыганка стиснула ее запястье. «Оставь это, дитя. В этой комнате и так уже неспокойно». «О, но я провела очищение, как вы велели, мадам, прямо как бабушка Элис». Полковник шагнул к Холту и рявкнул. «Где тебе насила?» Не успел Холт раскрыть рот, как цыганка ответила за него. Меня задержало другое дело. Полковник издал звучное ха, на что цыганка никак не отреагировала. Она стянула одну из митинок, положила ладонь на стену и медленно провела ею по дубовой обшивке. Ее длинные ногти, выкрашенные в черный, мерцали в свете свечей. Она повернулась к Леоноре. У тебя получилось, детка. Этого едва хватит, но мы сможем провести здесь обряд. Она подошла к столу со свечами. и свет их проник под тонкую вуаль. Ее лукавые глаза блестели, переходя с одного гостя на другого. Только изучив их всех, она заговорила снова. «Да, едва-едва. Слишком многих здесь терзает чувство вины». При этих словах некоторые нервно сглотнули. «Стулья, Бертран!» гаркнул мистер Уилберг, и тот вздрогнул и начал перетаскивать стулья из соседней столовой. скрежет дерево по полу, причинял старому мистеру Шоу невыносимые мучения. И внучке пришлось подойти к нему и взять его за руку. Леонора подвела мадам Катерину к небольшому круглому столу. «Мы отослали слуг, мэм. Они ушли еще до заката, как вы и просили». Оглядев стол, женщина с одобрением кивнула. Бертран принес седьмой стул, и Леонора с почтительностью, достойной королевой Виктории, предложила цыганке сесть. Пока женщина располагалась на своем месте, Бертран принес и неуклюже установил возле окна треногу. «Для чего это?» – спросила она. «Для фотографического аппарата?» Леонора села рядом с ней, ее глаза сияли восторгом. «О, пожалуйста, сделайте мне одолжение, мэм. Я хочу иметь карточки с этого сеанса. Я читала, что духи иногда проявляются на пластинах». Цыганка молчала, лицо ее было непроницаемо. — Ничего подобного я не слышала. — Предпочитаете не оставлять улик? — произнес полковник, сидевший рядом с цыганкой. С надменным видом он раскуривал сигару. Цыганка положила руки на стол, как делала всегда, когда хотела продемонстрировать, что она здесь главная. — Так же, как и ты, человечишка, полковник вскочил, уронив сигару на пол. Рука мистера Уилберга усадила его обратно. гомонись уже, Гренвиль, из всех присутствующих только ты! Заткнись, Пит!» Миссис Гренвиль сидела рядом с мужем, но хранила молчание. Она знала, что любая попытка успокоить его, только сильнее его разъярит. «У вас есть подношение?» — спросила цыганка. «Конечно», — ответила Леонора, направившись к шкафчику у стены. Она достала оттуда хрустальный графин, от вида которого холта передернула. В нем, похоже, была кровь. Словно почувствовав смятение холта, ясновидица повернула голову в его сторону. «Он должен уйти». Полковник раздраженно вздохнул, поднялся и вывел холта из гостиной. Немолодой коммердинер был этому только рад. «Держи», — сказал полковник, вытаскивая из кармана внушительную пачку банкнот. «Здесь больше, чем я тебе обещал. Если собираешься потратить их на пиво или женщин... Отложите планы на другой день. Ты понадобишься мне утром. Конечно, сэр, ответил Холт, едва сдерживая желание пересчитать деньги. К какому часу мне вернуться? На рассвете, ответил полковник, после чего схватил Холта за воротничок. И не минуты позже. Чем скорее эти паразиты уберутся из моего дома, тем лучше. Холт всегда испытывал желание плюнуть ему в лицо, но полковник слишком хорошо платил. Так что он ограничился поклоном. — Я не подведу вас, сэр. Полковник Гренвиль оправил пиджак, бросив на Холта грозный взгляд, и вернулся в гостиную. Пока дверь за господином закрывалась, Холт в последний раз мельком увидел юную Леонору, которая устанавливала фотографический аппарат, а также нервные лица, собравшихся за столом, и графин с темной жидкостью, стоявший посреди свечей. Холт сунул деньги в карман и направился к повозке. Выехав из ворот сада, он еще раз взглянул на дом. В окне гостиной сверкнул яркий всполох света, явно от магниевой вспышки аппарата, после чего в комнате стало темно, как в могиле, как и в остальных комнатах этого пустого дома. Холту показалось, что из гостиной донесся хриплый низкий рев, и его пробрал озноб. Полковник не рассказывал ему подробностей о сегодняшнем сборище, но Холт слишком хорошо знал эту семью. В этой комнате вот-вот случится нечто чудовищное. Нечто настолько ужасное, что лучше не говорить об этом вслух. Чем меньше он знает, тем лучше.